Глава тридцатая. Страшный или не очень суд. «Тишина, суд идет. Проквакал тощий парень в костюме цвета весенней травы и открыл дверь. Внешность у него была, мягко говоря, очень странной. Огромные круглые глаза, вылезающие из орбит, маленький конопатый нос и слегка зеленоватая кожа. Не дать не взять лягушка. В зале заседаний находился длинный судейский стол, а еще стул для подсудимого, на котором и сидел Флин. Стены были обклеены пожелтевшими листами с перечнями различных законов и списками всевозможных правил. В далекие времена их придумали люди, но когда законы устарели и ими перестали пользоваться, они попали сюда. Так что этот зал в прямом смысле был цитаделью правосудия. Флин оглянулся. За его спиной с невозмутимым лицом стоял Тайло, хоть друг рядом с ним. Из комнаты судей выплыли двое. Рыжеволосый мужчина в сером костюме прошел за судейский стол и занял свое место. Он выглядел старше, потому что за окном наступил вечер. За ним важно проследовала лысая кошка с женским лицом и большими глазами. Сфинкс грациозно прыгнула на стул. Пустовало лишь одно место. А где я, Опять опаздывает? Недовольно спросил Эон у Сфинкс. Она пропустила его слова мимо уши и принялась вылизывать переднюю лапу. Эй ты! Он обратился к парню лягушки. Сходи, проверь, на месте ли наш безответственный властелин мудрости. Пучеглазый засуетился и уже хотел проскользнуть в комнату судей, но в этот самый миг из проема на него вылетел старик с короткой бородой и сбил беднягу с ног. Господин Аяк смотрелся эффектно. Гранатовый костюм, расшитый золотыми асфаделями, галстук-бабочка цвета незабудок, на глазах круглые очки с темными линзами, а на ногах ролики. Самые обычные, на которых детвора летом гоняет по улицам. Ворвавшись в зал заседаний, господин Аяк принес с собой аромат луговых цветов и немного солнечного света. «Не надо меня искать, я уже здесь!» — весело сказал господин Аяк. «Ты опоздал!» — возмутился Эон взглядом меча молнии. «Для справки, повелитель времени жмот. Каждую минуту считает. Эй, зануда, Эон, в твоём кармане вечность. Тебе мало, что ли?» Задорно хихикнул господин Аяк и сделал круг по залу. «Прошу внести в протокол. Старина Эон тот еще с Капидом». Почти в рифму пропел он. Что за дерзость? Задохнулся рыжеволосый судья багрови. Тем временем паренек-лягушка что-то быстро записал в блокнот. Не записывай это, болван! горкнул Эон. Паренек испугался, уронил карандаш и вытянулся в струнку. Что такое с копидом? Украдкой поинтересовался Флин у То же самое, что и с купердей. «Сядь уже на место, Аяк», — приказал Эон, чья раскрасневшаяся кожа почти сливалась с рыжими бровями. «Мы на суде, а не в цирке». «А как по мне, то разница небольшая. Что то, что другое представление. Различие только в декорациях, и на суде, как правило, мало кто смеется», — в глубокой задумчивости произнес господин Аяк. «Хотя, если клоуны не смешны, то в цирке тоже не особо весело». «Клоуны есть везде», — философски подметила Сфинкс. «Вот, даже Сфинкс со мной солидарно. «Здесь только один клоун, и это ты, Аяк», — огрызнулся Эон. «И все же утренний Эон мне нравится больше, с ним хотя бы можно в шахматы поиграть». Господин Аяк наконец-то занял свое место за судейским столом. «Слава Творцу, можем начинать!» Он взял со стола папку с документами и прочистил горло. «Нет, стойте! Я еще не готов!» Громко возразил господин Аяк. «Я в судейском смысле практически голый, на мне нет парика!» «Зачем он тебе?» Осведомился Эон, теряя остатки терпения. «Какой же я судья без парика? Это традиция. Если ее не соблюдать, то она канет в небытие. А в мире и так слишком много хорошего исчезло. Сумчатые волки, соблезубые тигры, совы-хохотуни, немое кино, рыцарские поединки. Ничего из этого не осталось. Все исчезло». Господин Аяк зачем-то полез под стол. Причем тут тигры, рыцари и совы? При том, что если о чем-то не заботиться, то оно имеет свойство исчезать. Послышался сдавленный голос господина Аяка. И вообще парики без судей бывают, а судьи без париков никак. Нонсенс и провокация. Господин Аяк вылез из-под стола, и теперь на его голове имелся парик, только вовсе не судейский, а женский. Длинные каштановые волосы сделали его похожим на постаревшую рок-звезду. «Кажется, я готов!» Возвестил господин Яка широко улыбаясь, положил подбородок себе на ладошку. «И ты будешь в таком виде заседать? Ты же посмешище! Сними это немедленно и не трать наше время!» «Прошу занести в протокол! И он вовсе не глупец, а просто-напросто скупец!» отозвался господин Аяк. «Не заносить!» — крикнул Эон, сердито глянув на паренька лягушку. Тот втянул голову в плечи и, дрожащей рукой, опустил карандаш. «Начинаем заседание!» «Подожди!» — опять перебил его господин Аяк и достал из-под стола небольшой топор. «Аяк, быстро убери его! Ты уже разбил им десять столов за неделю! Десять!» Раздраженно прорычал Эон. «Судьи стучат по столу молотком, а не топором. Запомни хотя бы это!» «Какой в этом смысл? Молотком ничего не разрубишь!» Господин Аяк провел рукой по гладкой поверхности стола. «Он нужен, чтобы привлечь внимание!» «Ой, скажи еще, что топор внимания не привлекает!» Съехидничал господин Аяк. «Смысл в том, чтобы привлечь внимание и оставить стол целым», — с нажимом произнёс Эон. «Это же так скучно. А как же экспрессия, зрелищность? Нет, я так не играю», — надулся господин Аяк. «Либо у меня будет топор, либо у вас не будет третьего суди». Эон укоризненно покачал головой. «Начинаем заседание», — снова начал он. «Слушается дело Флина Морфа, умершего в неполные 17 лет, но не проживающего в квартале убийц в доме раскаившихся. Причина смерти — утопился». «Раз он утопился, то почему живет не в квартале самоубийц? У нас там мест не осталось?» — спросил господин Аяк. «Короче, паренек, иди с миром, только больше не повторяй подобную глупость. Жизнь так прекрасна, цени ее, дело закрыто». Он замахнулся, и лезвие топора вонзилось в стол. Во все стороны полетели щепки. «Поправка. Подсудимого утопили», – процедил Эон. Прибыв в чистилище, он попал под опеку психофора номер 456. После прохождения лабиринта упущенных моментов подсудимому были выданы всевидящим мудрецом такие номера. 92, 455, 226. которые соответствуют следующим испытаниям — океану гнева, болоту безысходности и коридору прощения. Первые два задания господин Морфа успешно выполнил, а с третьим не справился. «Какая жалость!» — огорчился господин Аяк. «В первом испытании...» — продолжил Эон. Демон злоба напился крови обвиняемого и вымахал до размеров огромной акулы. Подсудимый усмирил его веревкой самообладание. Да, да, самообладание это определенно важное качество, не так ли, мой милый друг? Господин Аяк ткнул рыжеволосого повелителя времени в живот. После, громко задышав, сказал он, Подсудимый в болоте безысходности решил помочь одному несчастному, который в прямом и переносном смысле сел ему на шею. Бывают же нахалы! Возмутился господин Аяк, положив голову на плечо Эона, словно на подушку. «Скинув с себя ответственность за чужую судьбу, обвиняемый сразился с демоном уныния!» Со сжатыми зубами проговорил Эон, пытаясь игнорировать все выходки взбалмошного коллеги. «Демон был побежден конфетами счастья и радости!» «Точно! У меня же есть конфеты! Угощайтесь!» Господина Як достал из кармана пиджака конфеты в ярких обертках и подкинул их в воздух. Сфинкс с влым интересом принялась играть с одной из них, как с мышью. И он закрыл глаза и сделал глубокий вдох. На, скушай, леденец, подцахари свою кислое личико. Господина Як развернул конфету и насильно засунул ее Эону в рот. У того глаза чуть не вылезли. Яркий леденец мигом затрещал и зашипел, изо рта Эона повалила пена, переливавшаяся яркими цветами. Судья походил на сломавшуюся стиральную машинку, в которой зачем-то постирали радугу. «Хватит! Это уже слишком! Я буду жаловаться Танату. Загрохотал Эон, вытирая губы. «Кажется, я дал тебе не ту конфету!» Господин Аяк снял очки и сощурившись пытался прочесть надпись на обертке. Нет, все верно. Конфета безграничной радости. Наверное, у тебя аллергия на радость, потому что со стороны кажется, что ты проглотил бескрайнее раздражение. У меня аллергия только на тебя. Выплевывая остатки леденца, рявкнул Эон. Продолжаем заседание. В коридоре прощения подсудимый смог пройти пять этапов из шести. Также он проткнул демона вины, который значительно потерял в размерах, но все же полностью не исчез. «И кого же он не смог простить?» — подала голос Сфинкс. В ее глазах вспыхнуло любопытство. Себе, сказал он. «Частая проблема», — отметила Сфинкс. От ее внезапно возникшего интереса и следа не осталось. Она вновь принялась вяло играть с разбросанными по столу конфетами. «Простите, принять себя всегда страшно», — господин Аяк часто закивал. «Защита!» — неожиданно громко обратился Эонгтайл. «Я здесь», — спокойно отозвался психофор. «Вы наблюдали за всеми испытаниями». «Какую оценку вы можете дать своему подзащитному?» и Он сцепил руки в замок, приготовившись внимательно слушать. «Я считаю, что он справился достойно. Ни для кого не секрет, что Коридор Прощения — самое сложное испытание. Мало кто проходит его с первой попытки». «Это так», — согласился он. «Совершенно и безусловно так», — поддохнул господин Аяк. «А что насчет драки с вашим подопечным?» Взгляд он опрыгал от Флина к Тайла точно мячик. «Вы использовали прием «Мгновенная карма».» «Было дело», кивнул — кивнул Тайло. «Драка?» чего отчего-то развеселился господин Аяк. «И каков был счет?» «Один три в мою пользу». Тайло хитро покосился на Флина. Мой подопечный испытал на себе втрое больше, чем я. «А кто из вас остановил драку?» С азартом поинтересовался господин Ояк. «Никто. Нас разнял сам дом». «Какой заботливый дом!» Расчувствовался господин Ояк. «Порой нечто неодушевленное способно проявлять поразительную душевность». «То есть даже после океана гнева подсудимый плохо справляется со своей яростью», — уточнил Эон, забарабанив пальцами по столу. «Покончив со старыми демонами, он принялся взращивать в себе новых». «Да, такая проблема существует», — неохотно признался Тайло. «Но он старается». «Одних стараний мало. Нужен результат», — подытожил Эон, что-то нацарапав в документах. «Я считаю, что он есть», — не согласился Тайло. Психофор держался холодно прямо как Танат, а вот Флина пробирала нервная дрожь. «Ему нужно время», — продолжил Тайло. «Я уверен, что в будущем он совсем справится, и я готов быть его психофором до тех пор, пока это не произойдет». У Флина от сердца отлегло, он хотя бы будет не один. Он слышал? Им нужно время!» «Ну так что, отмеришь мальчишкам пару веков или снова включишь режим скряги?» — спросил господин Аяк. Он проигнорировал язвительный выпад в свой адрес. «Ох, мой милый друг, ты стал экономить не только время, но и слова!» — вздохнул господин Аяк. «Ладно, поболтаем в другой раз. Пора приступать к следующему этапу. Вызовите первого свидетеля». Он ударил топором по столу. «Свидетели?» Флин почему-то думал, что их не будет. Слева от судейского стола возникла небольшая трибуна. В зале потух свет, как перед киносеансом. Так как вечер за окном незаметно перетек в ночь, стало совсем темно. Внезапно на трибуне зажглась настольная лампа в красном абажуре. Ее включил доктор Месмер. «Уважаемый доктор Месмер. «Что вы можете сказать о подсудимом? Какова ваша профессиональная оценка?» Спросил Эон серьезным тоном. Флинн напряг зрение, стараясь рассмотреть лица трех судей в полумраке. «Нам важно знать ваше мнение!» Задорно прибавил господин Аяк. «Я считаю, что чрезмерная эмоциональность мешает господину Морфа здраво размышлять. Начал доктор Месмер с присущей ему рассудительностью. Иногда он легко поддается влиянию момента, а иногда закрывается в себе, сажая все чувства под замок. Он категоричен, вспыльчив, упрям, своенравен, с трудом признает свои ошибки. В общем, обычный подросток. Флин почувствовал раздражение. Раньше он думал, что доктор Месмер на его стороне. и как он только мог ему довериться, раскрыть душу, вывернуть наизнанку и показать себя настоящего. Но я бы хотел отметить и другую сторону этой самой эмоциональности. Господину Морфу не чужды доброта, сострадание, забота, самоотверженность. Если он научится управлять своими эмоциями, балансируя между ними, то из него может выйти достойный человек. Флин моментально оттаял, зря он плохо подумал о докторе Месмере. Ему стало немножечко стыдно. "Спасибо", поблагодарил Эон доктора Месмера. "Вызовите второго свидетеля". Настольная лампа на трибуне погасла, на голову будто штору накинули. Флин не успел моргнуть, как полумрак снова воцарился в зале суда. На этот раз единственный источник света включила комендантша дома раскаявшихся, суровая мадам Брунхильда. «Ой, здравствуйте, мадам Брунхильда!» С широченной улыбкой поприветствовал ее господин Аек. «И вам не болеть!» Старуха окинула судью неодобрительным взглядом и тихо фыркнула. Ей, как воплощению дисциплины и порядка, явно не очень-то понравился вызывающий вид господина Аяка, но она тактично промолчала. «Что вы можете сказать о подсудимом?» «А что о нем говорить? О болтус и неряха?» — категорично высказалась мадам Брунхильда. «Один раз полез туда, куда не просили, и наводнил комнату тайнами, в другой раз устроил полную разруху. Он решил, что меня можно водить за нос». Она одарила Флина лютым взором. «Не на ту нарвался, мальчик!» «Это все показания?» «Нет», — громко возразила мадам Брунхильда. «Я считаю так. Тот, кто не может навести порядок в своей комнате, никогда не наведет порядок в своей голове. Взять хотя бы шкаф с вещами. У кого-то все разложено по цвету и размеру. Сразу ясно, что за человек. Серьезный и дисциплинированный». А у кого-то страшный бардак, ничего не найдешь. А как же и творческий беспорядок? У меня он часто бывает, прямо-таки прописался в моем доме. Никак выгнать не могу, пожаловался господин Аек. Мне кажется, что когда вокруг полная разруха и грязь, то это скорее творческая лень, нежели творческий беспорядок, сказала мадам Брунхильда. У серьезных людей все находится строго на своих местах. «Спасибо, мадам Брунхильда, можете идти», — растягивая слова, произнёс Эон. «Вызовите следующего свидетеля». Лампа опять погасла и зажглась. Теперь свет включила светловолосая девочка в голубом платьице. Это была Каллин, психофор Кейти. Девочка стояла на стуле, чтобы ее было видно из-за трибуны. «Приветствуем вас, психофор номер 3469». он сделал очередную пометку в документах. Девочка посмотрела в сторону Флина и Тайла и чуть заметно помахала им. «Каковы ваши мысли насчет подсудимого?» «Могу сказать лишь одно», вымолвила Калин, дрожащим от волнения голосом. «То, что не раз говорила самому Флину, он лучше, чем думает о себе». «Это, конечно, замечательно, но нельзя ли...» И он заколебался, пытаясь подобрать нужное слово. «Конкретнее». «Мне кажется, что в нем много доброты и силы, но он всегда отдает ее другим, а себе ничего не оставляет», прощебетала Калин. «Именно поэтому у него не получилось простить себе. Она застеснялась и, отведя взгляд, начала перебирать крохотными пальчиками лента на своем платье. «Крошка Калин, не делай из меня героя». «Не путай чудовище с рыцарем на белом коне», — подумал Флин. «Интересное мнение. Что ж, спасибо», — сказал Эон и плотно сжал губы. Лампа погасла, и тьма снова выползла из всех щелей. Послышался грохот. Господин Аяк опять рубанул топором по столу. На потолке зажглась люстра, ярко осветив зал и троих судей. Он очень постарел, его волосы были почти седыми. Сфинкс, как и раньше, не проявляла интереса к происходящему, а господин Аяк снял парик и усердно чесал голову. «Мы услышали все, что хотели», — подытожил Эон. «А я нет», — расстроился господин Аяк. Я хотел услышать длинную историю, полную захватывающих приключений, верных коней, погонь и дам, падающих в обмороки. Кони и дамы будут как-нибудь в другой раз. Пробубнил Эон, собирая документы в кучу. Суд удаляется на совещание. Свое решение подсудимый сможет узнать, подкинув монету судьбы. А як замахнулся топором и разрубил уже одиннадцатый стол за неделю. Флин и Тайло покинули здание суда. Ночь обняла их прохладным ветерком. На небе собралась толпа из нескольких десятков лун, которая с интересом глазела вниз, будто тут творилось что-то невероятно увлекательное. «Спасибо тебе», — сказал Флинн, сев на ступени. «За что?» «За готовность быть моим психофором до конца». «Друзья не бросают друг друга». Улыбнулся Тайло, присаживаясь рядом. «Но если честно, мне кажется, что мое место все-таки в Лимбе», пробормотал Флинн и поежился. «Я тебе уже сто раз говорил», сердито сказал Тайло. «Выкини с головы эти глупые мысли. Ты не настолько плох, чтобы быть там. Не занимай чужое место». Он посмотрел на небо. «Откинь все мысли и насладись этой красотой. Об остальном подумаешь завтра». Но Флим так и не смог отвлечься. Он вертел в руках золотую монету, на одной стороне которой была изображена бабочка, а на другой ухмыляющийся череп. Сложно ни о чем не думать, когда где-то там трое загробных судей решают твою судьбу.